Антони Иден следующим образом описывает последнее заседание правительства Черчилля на Даунинг-стрит десять, двадцать седьмое июля. В полдень Уинстон созвал прощальное заседание кабинета. Это было довольно мрачное зрелище. Когда все кончилось и я направился к выходу, Уинстон подозвал меня, и мы провели полчаса одни. Он был в расстроенных чувствах, бедняга. Говорил, что сегодня он вовсе не примирился со случившимся. Напротив, боль стала еще сильнее, как боль от раны, которая становится невыносимой после первого шока. Он не может не чувствовать, что с ним обошлись жестоко. Тридцать лет моей жизни связаны с этой комнатой, сказал он. Я никогда больше не буду здесь сидеть. Вы будете, а я нет. Вместо возвращения в Потсдам, Черчиллю пришлось направиться во дворец и вручить королю отставку своего правительства. Король предложил ему орден подвязки, но экс-премьер счел момент неподходящим для принятия наград. Формирование нового кабинета было поручено лидеру лейбористов Клементу Этли. Лейбористское правительство было образовано в основном из крайне правых лидеров, прошедших выучку у консерваторов и служивших в коалиционном правительстве Черчилля в годы войны. Утверждают, что он даже принял участие в формировании нового кабинета. Эт ли предполагал сделать министром иностранных дел Хью Дальтона, а Эрнста Бевина министром финансов? Вплоть до утра решающего дня, когда члены нового кабинета должны были быть представлены королю в Виндзорском дворце, пишет Палмдат, намерения были именно таковы. Однако к вечеру план изменился. Министром иностранных дел стал Девин. В печати появились сообщения, что днем Этли уезжал завтракать с неким лицом, имя которого не называлось. Впоследствии стало известно, что этим неким лицом был Черчилль. Правдива эта история или нет, но, несомненно, Черчилль от души одобрил назначение Бевина министром иностранных дел. Он достаточно часто заявлял об этом. В Потсдам пришлось ехать новому премьер-министру Этли и новому министру иностранных дел Бевину. Этли был в составе делегации Черчилля и участвовал в первой части Потсдамской конференции. Черчилль взял с собой Этли с тем, чтобы руководство лейбористов было информировано о происходившем на конференции и, возможно, поддержало ее решение в дальнейшем при обсуждении их в парламенте. Рассказывают, что когда Этли стал премьер-министром, он предложил Черчиллю вернуться с ним на Потсдамскую конференцию на тех же правах, на каких он сам вначале ездил в Берлин. Черчилль отказался. И его легко понять. Он не мог вернуться в качестве рядового члена делегации туда, где выступал облеченный полномочиями главного представителя Англии как один из трех руководителей коалиции, обеспечивший победу над Германией. Бывший премьер рекомендовал сохранить в составе делегации для преемственности Идена, однако новые лидеры не вняли его совету.